Напротив него, примерно в такой же позе, устроился сэр Джуффин только котов на его долю не хватило, у меня их всего две штуки. Я вообще суровый аскет. Господин почтеннейший начальник тайного сыска держал в руках карты. Карты Базилио болтались в воздухе прямо перед его клювом. Судя по выражению лица Джуфина игра шла очень даже неплохая. Он не настолько вежлив, чтобы имитировать интерес. На меня все они не обратили ни малейшего внимания. Только верный пес Друппи приветливо взмахнул ушами во сне. Дескать, я тебе рад, но очень уж лень подниматься. А его приятель Дримаронда вообще не заметил моего появления, потому что валялся на диване с книжкой и задумчиво скреб задней лапой за ухом. То ли к завтрашней лекции готовился, то ли просто наслаждался жизнью. Со стороны эти два его состояния выглядят совершенно одинаково. Ты бы хоть однажды залаял в честь моего прихода, — укоризненно сказал я. Гав флегматично отозвался Дремаронда и с подчеркнутой вежливостью поинтересовался. Теперь ты вполне удовлетворен. Будем считать, что да, — вздохнул я. Иногда я сама кротость. Отчаявшись привлечь к себе хоть чье-нибудь внимание, я присел на корточки рядом с Базилио и некоторое время наблюдал, не столько за ходом партии, сколько за самостоятельно взлетающими и укладывающимися на ковер картами. «Как тебе это удается?» Наконец спросил я. Базилио неопределенно дернулся. Будь наше кошмарное чудовище чуть более человекообразно, можно было бы сказать, что оно пожало плечами. Но когда в своем распоряжении гигантское рыбье туловище, к которому дивным образом прикреплены индюшачья голова, человеческие ноги и роскошный лисий хвост, Пожимать плечами становится довольно затруднительно, потому что конструкции и даже малейший намек на них не предусмотрен. И живи, как знаешь. — Да было бы чему удаваться, — отмахнулся Джуфин. — Ерундовый в сущности фокус. Одушевленные иллюзии вообще очень легко обучаются очевидной магии. И, наконец, обратил ко мне затуманенный азартом взор. С каждой секунды взор становился все более просветленным. Еще и минуты не прошло. а могущественный шеф тайного сыска, наконец, уразумел, что ему выпало немыслимое счастье, лицезреть перед собой никого попало, а именно меня. «Ну, наконец-то явился», — сказал он. «Где ты весь вечер шлялся?» «Предавался тайным порокам», — надменно ответствовал я, «просто чтобы немного его порадовать». «Каким именно?» — деловито уточнил Джуфин. Миломори и трикилай бросили свои торты и с неподдельным интересом уставились на меня. Даже Дримарондо оторвался от книжки. И только Базилио напряженно пялился в свои карты. На его месте я бы сейчас тоже так пялился. Насколько я успел заметить, дела его в этой партии были довольно плохи, но пока не настолько безнадежны, чтобы сдаться и начать новую игру. И мне сдаваться тоже не следовало. Я задумался, пытаясь припомнить, какие вообще бывают пороки. Вернее, что именно ими считается. Наконец сказал, например, пьянству и разврату. Боюсь, я был недостаточно убедителен. По крайней мере, Дримаронда снова уткнулся в книгу. Меломори быстренько произвела на свет очередной торт в зеленых кремовых завитушках. Трики уставился на секундомер, чтобы выяснить, как долго ее изделие продержится в мире материальных объектов. Базилио горько засопел над своими картами, а джуфин снисходительно уточнил. — В смысле сидел на гребне Еха со стаканом вина, которое даже не попробовал, и пялился на прохожих?